поэтому он решил запросить. «И так», — сказал Кольбер, — «вы ничего не имеете против Голландии». «Да», — ответил Д'Артаньян, — «но только во всем, что вы не взяли, замешаны личные интересы и самолюбие. Жалования капитана мушкетеров значительно спора нет, но заметьте себе, у нас теперь есть Королевская Гвардия и личная охрана Его Величества».